Глава 8. Следующие несколько часов на территории нашего посёлка крутилась милиция. Криминалисты ползали по земле и снимали отпечатки шин. Следователь вместе со своими помощниками ходил по близлежащим домам и опрашивал свидетелей. Как водится в наше время, никто ничего не видел и не слышал. Стреляли, скорее всего, из пистолета с глушителем. Линия электропередач была частично выведена из строя, поэтому света на главной дороге не было. Тело уже увезли, и я в третий раз рассказывала о том, как нашла мёртвого палыча. Я была единственным свидетелем, поэтому всё внимание оперативной группы было сосредоточено в основном на мне. Одним я рассказывала про машину, другим про сторожа, третьим про отсутствие света. Следователь Пётр Михайлович Дмитриев, как он представился, разговаривал со всеми так, будто считал, что это мы, все здесь присутствующие, во всём виноваты, и преступника искать не зачем. Он здесь, то есть она. Так как его манера общения именно со мной не оставляла никаких сомнений. Он на 200% уверен, что всё происходящее здесь моих рук дело. Дмитриев был тучным, лоснящимся мужчиной лет 50, с румяным лоснящимся лицом. Весь его скучающий вид говорил о том, что всё случившееся дела обычное, и совсем не зачем было ему тащиться сюда на ночь глядя. Он сидел на мягком диване в холле дома Арсена и курил, стряхивая иногда пепел мимо пепельницы. "Значит, вы не увидели ничего подозрительного?" спросил он у меня в очередной раз. "Я вам уже говорила, что было очень темно, фонари не горели, поэтому кроме машины и трупа я ничего не заметила". Ответила я раздражённо. Мне надоело отвечать на одни и те же вопросы. А что с машиной, которая встретилась вам на въезде? Я не смогла хорошо разглядеть её, но это были Жигули. Какой модели? Не могу сказать точно, но вроде бы тёмная шестёрка. Я не успела разглядеть, она выехала на очень большой скорости, когда подъезжала к воротам. Пётр Михайлович, вы бы посерьёзней к этому делу отнеслись. Думаю, что это были не воры, следователь почесал нос. А почему вы так думаете? У меня есть все основания полагать, что непрошеные гости залезли сюда по душу господина Кичаяна. Поверьте, это не просто мои выдумки. Вы можете обосновать свои подозрения? К сожалению, нет. Это профессиональная тайна. Но советую вам поразмышлять над тем, что я сейчас сказала. Пётр Михайлович откинулся на спинку дивана. Она мне советует поразмыслить. Я вот всё понять не могу. Вы ведь телохранитель? Я слышала вас, мономозел охотникова. Говорят, вы первоклассный специалист в своём деле. И вы на сегодняшний день являетесь телохранителем господина Кичаяна. Так? Я ведь вам показывала свои документы. И Арсен Баграмович подтвердил. Можете проверить ещё раз. Следователь начал меня потихоньку раздражать. особенно его уверенность в том, что все вокруг преступники. Он посмотрел на меня с плохо скрываемой неприязнью. Спасибо, не надо. Я вам верю. Так вот, в связи с этим у меня возникло несколько вопросов. Он достал ещё одну сигарету, прикурил её от предыдущей и спросил меня ехидным голосом: "Почему же вас не было дома почти весь вечер? Насколько я знаю, Телохранитель должен охранять тело, а не метаться неизвестно где. Моё отсутствие связано с работой, и если позволите, я не буду рассказывать об этом. То, что я делала, касается только меня и семьи, которую я охраняю. А если не секрет, от кого вы эту семью охраняете? Я почти взбесилась. От исламских экстремистов. Пётр Михайлович оживился и абсолютно серьёзно спросил: Они что ему угрожали? Нет, но вдруг надумают, а я уже тут, готовая отражать нападение женщин-шахидок, обвешанных гранатами и петардами, в тон ему ответила я. Какими петардами? не понял он. Зачем им петарды? А чтоб шумнее было, и фейерверк небольшой заодно. Какая вы шутница! Тут людей убивают, а вам всё хихоньки да хахоньки. Дмитриев говорил тихим, обоюкивающим голосом, но взгляд его был не добрым. Он встал с дивана, порылся в кармане пиджака, достал визитку и протянул её мне. Если что-то вспомните, позвоните. Уверен, что это были обычные воры. Их кто-то спугнул, скорее всего, сторож. Поэтому они его и убили. Я считаю, что ваше волнение напрасно. Но я буду ждать вашего звонка. Так, на всякий случай. Обязательно вам позвоню. Но и вы, как только что-нибудь выясните, тоже непременно звякните. Он оглядел меня с ног до головы и вышел из дома. Я последовала за ним только с одной целью плотно закрыть калитку и проверить ворота. Сотрудники органов покинули ребину в 1 часу ночи. На воротах остался сидеть сменщик Палыча. а вместе с ним два сержанта. Я стала говорить им, чтобы предупреждали нас о любом визите, но мне было сказано, что они и так получили на этот счет приказ. Без проверки и регистрации у них не должна проскочить ни одна мышь. Вот и чудненько. Вернувшись в дом, я поднялась в кабинет. Хозяева дома нетерпеливо ждали меня, каждый томим своими думами. Лина ходила вокруг меня и нетерпеливо вздыхала. ей хотелось утащить меня в другую комнату и расспросить о визите к толкачёвым но она боялась что её нетерпение заметит муж арсен тоже мечтал уединиться со мной чтобы поговорить лина начала боком подходить ко мне и уже была открыла рот но арсен её опередил женя можно вас на минуточку лина села обратно за стол и начала барабанить ногтями по деревянной доске для нарт мы с арсеном вышли на лестницу Пока вас не было, меня тут чуть не убили, взволнованно прошептал он. Я хорошо слышал, как кто-то шастал около забора, а потом собака ваша чуть не охрипла от лая. Это ведь покушение на меня сорвалось, а не ограбление. Вот только не надо преувеличивать. Вас никто не убил бы. У вас здесь два телохранителя, которым вы можете доверять. Я сейчас никому не доверяю. И, кстати, хотел бы знать, Куда всё-таки вы сегодня ездили? Только не врите мне. Я вздохнула. Но не могу я тебе правду сказать, и я отвела глаза в сторону. Мне надо было срочно съездить домой по делам, не требующих отлагательств. Я же вам говорила, в любом случае вы могли мне позвонить на мобильник, что вы собственно и сделали, и я приехала сразу. Если вы об оплате, то можете вычесть сколько пожелаете из моего гонорара. Ну что вы? Я не собираюсь ничего вычитать. Мне просто интересно. Лина какая-то чудная сегодня, как на иголках вся. Мне показалось, что она тоже вас ждёт. Вот я и спросил. Мне показалось, что она о чём-то догадывается. За нашей спиной раздалось сопение. Мы обернулись и увидели Лину. Она стояла на верхней ступеньке и теребила в руках поясок от халата. Сенечка, ты меня прости, пожалуйста, но мне на пару минут нужна Женечка. Арсен подозрительно уставился на неё. Зачем? Ну, нужна, понимаешь? И она умоляюще посмотрела на меня, мол, выручай. Извините, Арсен, но мы уединимся на короткое время. Я стала подниматься по лестнице. Опять секреты. Лина, Женя не домашний доктор, а мой телохранитель. Если у тебя какие-то вопросы, то позвони Юлии Васильевне. Она приедет в любое время и всё что нужно сделает. Она же врач. Зачем беспокоить пожилую женщину, когда Женя рядом? Сопротивлялась Лина, вцепившись мне в руку и утаскивая с лестницы. Да-да, действительно, мне совсем не трудно, поддакнула я и мы скрылись в комнатке Лины. Это какой-то кошмар. Мне кажется, что он о чём-то догадывается, прошептала она, когда я закрыла за собой дверь. Возможно. Но всё уже позади. Вот то и за чего разгорелся весь сыр-бор. Я достала из пиджака и протянула ей конверт. Она трясущимися руками достала фотографии и скривилась, когда увидела то, что на них изображено. Какой ужас! А где плёнка? Не волнуйся, плёнки нет вообще. Теперь можешь сделать с этими фотографиями всё, что твоей душе угодно. Рекомендую порвать и выкинуть. Лина разорвала фотографии в мелкие клочья и запихала в карман халата. Женя, я твоя должница, погреб жизни. Проси всё, что хочешь. Большое спасибо. У меня всё есть. Попрошу об одном. Не попадай больше в подобные ситуации, хорошо? В дверь постучали. Лина открыла дверь. На пороге стоял Арсен. Ну что, на секретничались? грозно спросил он. Конечно, любимый. Лина поцеловала мужа и выбежила из комнаты. Он грозно посмотрел на меня. "Я ей ничего не говорила", честно ответила я. В это время зазвонил телефон. Арсен подошёл к аппарату, который на втором этаже висел в коридоре на стене. После короткой паузы он сказал в трубку: "Пропустите" и повернулся ко мне. "Это с Ворот звонили. Соррен приехал". Через несколько минут в дверях показался Сурик. Он оглядел нас и взволнованным голосом спросил: "Что у вас тут случилось?" Я не дала Ларсунуть открыть рот и задала вопрос Сорену в лоб: "Ты о чём?" Он опешил. "Как о чём? Мне рассказали, что у вас тут милиция крутится весь вечер. Вот я и приехал узнать, что случилось." "А откуда ты узнал про милицию?" Не давала ему опомниться я. Я же объяснил, мне рассказали. Мне ребята знакомые позвонили на сотовый. Они мимо проезжали, сказали, что там, где живёт мой шеф, полным-полно милиции. Я сразу в машину и сюда. Моя сломалась, пришлось у соседа одолжить, он как раз подъехал. Я между прочим вам звонил. У вас никто трубку не берёт. Что у вас здесь за тайны такие? Вы мне можете объяснить, что здесь происходит? Можем. На территорию пробрались воры и убили охранника, который их спугнул. Вот и всё, ничего особенного, ответила я, решив, что больше ему знать ничего не надо. Ни хрена себе, ничего особенного? Сторожи грохнули, возмутился Сурен. Может, ещё кого убили, а вы от меня скрываете? А что, надо по этому орать страшным голосом? невозмутимо поинтересовалась я. Тебе хотелось, чтобы здесь всех убили? Сурика шарашенно уставился на меня, а я внимательно смотрела ему в глаза. Похоже, он и правда не причастен к этой истории. Он уж больно напуганным выглядит, а я его ещё больше напугала своими рассуждениями. Ничего не поделаешь, подозреваются все. Ладно, сорик, успокойся, сказала я примирительным голосом. И правда, произошла очень неприятная история. Сторож, конечно, был ни при чём. А вот кто залез и зачем, неизвестно. Я видела машину, которая выезжала отсюда. Я же и нашла труп сторожа. Свидетелей больше нет. Милиция обещала всё выяснить. Милиция. Сурен покраснел от злости. У моего соседа дочь убили 2 года назад. До сих пор найти не могут того, кто это сделал, хотя куча свидетелей была. А тут никто ничего не видел, а они найдут. Ага, как же? Почему же никто ничего не видел? Я тебе сказала, что видела всё и при возможности смогу опознать машину, которая выезжала из ребины. Возмутилась я. «Надеюсь, что все-таки выяснят». Следователь, во всяком случае, так и сказал, Сурик. Арсен смотрел на Сурена так, как отец смотрит на любимого сына. А вид у сынули был очень расстроенный, и он вновь пустился в объяснение. «Я же за вас переживаю. Я же знаю, какие у вас проблемы. У меня сердце целыми днями не на месте. То одно, блин, то другое». «Ладно». Если у вас тут всё в порядке, то пора домой ехать. Баграмыч, ты когда на работе появишься? Мы вышли во двор. Арсен разговаривал со своим помощником, а я посмотрела на дорогу и остолбенела. Около наших ворот стояла тёмная шестёрка, вероятно, моя ровесница, с номерами заляпанными грязью так, что их не было видно. И она до не возможностей была похожа на ту, с которой я встретилась по возвращении от толкачёвых. Скорее всего, на ней и уехали те, кто, возможно, убил сторожа и мотался около Кичаяневского дома. Неужели всё же Сорик замешан во всю эту историю с преследованием Кичаяна, и я правильно его подозревала? Я подошла поближе к машине и обошла её со всех сторон. Да, кажется, она Я потихоньку открыла дверцу и залезла в шестёрку. Порывшись в бардачке и не найдя там ничего такого, что указывало бы на владельца, я решила подождать Суррика. Он удивился, увидев меня в салоне. Женя, а что вы тут сидите? Да вот, смотрю, машина знакомая. Чей это Катафалк? Суррик ныкнул. Действительно, Катафалк. Гнилушка. Я ведь уже говорил, соседа моего Жигулёнок. Моя тачка сломалась, вот я у него и попросил машину, чтоб до вас доехать. Что за сосед? поинтересовалась я. Славик, что ли? Да обычный мужик, работяга, в каком-то строительном не работает. Женат, двое детей. А вам он зачем? Мне просто показалось, что это машина приятеля моего. А почему она такая грязная? Да он только что привёз семейства своё из деревни. У него там тёща живёт. Вот жена с детишками к ней и ныряет частенько на откорм. Он и сам там постоянно оттирается. У тещи куры, корова, свиньи, огород. Хоть на продукты не тратится. Зарплата в ней и со смеху помрешь. Он ваш приятель, да? Я вздохнула. Нет, кажется, я ошиблась. Со всеми бывает.